Глава 12. Вязни оказалось много. Бобби и Джули ввели полицейских в курс дела, помогли убрать изувеченные машины, переговорили с тремя только что появившимися служащими охраны и вернулись домой, когда уже светало. Их подвезли на полицейской машине. Только дома Бобби вздохнул с облегчением. Этот дом просторный типовой коттедж всевдоиспанском стиле. Они купили 2 года назад. Они выбрали его в основном потому, что он показался им удачным капиталовложением. Дом был совсем новенький, сам район, где он стоял, стал застраиваться лишь недавно. Это угадывалось даже ночью по окружающей растительности. Кусты только начинали разрастаться, а деревья едва дотягивались до карниза. Бобби отпир дверь и пропустил Джуль. Гул шагов по паркету в прихожей глухо отозвался в гостинной, подчёркивая её пустоту. Обстановкой дома Докот и всучности не занимались. Сразу видно, что они не намерены оставаться тут на всю жизнь. В гостиной, столовой и двух спальнях вовсе не было мебели, ковры занавески самые дешёвые. На прочие мелочи быта до коты тратится не стали какой смысл выбрасывать деньги на обустройство если боби и жуля считают этот дом лишь временным пристанищем на пути к мечте мечта именно так с большой буквы ради мечты супруги шли на любые жертвы экономили на одежде отказывали себе в удовольствии лишний раз пойти в отпуск или купить шикарную машину Не щадя сил, они упорно превращали сыскное агентство Докота и Докота в солидное предприятие, которое потом можно выгодно продать. Немалая часть дохода шла на расширение агентства, чем только не поступишься ради мечты. Во всём доме обставлены были только кухня, общая комната и закуток между ними, где супруги обычно завтракали. Да ещё большая спальня на втором этаже, только эти комнаты они и обжили. В кухне на покрытом коричневой плиткой полу стояли бежевые стойки, как в баре, и шкафы из тёмного дуба. Но хотя докоты и здесь сэкономили на обстановке, в кухне было уютно. Чуствовалось, что кухня живёт обыденной кухонной жизнью. Тут лежит сетка с полудюженной луковицей. Там стоят бутылочки со специями и разложены кухонные принадлежности. С потолка свисают медные котелки, на подоконнике поспевают три зелёных помидора. Джулия бессильно прислонилась к стойке, словно ноги её не держали. "Выпить хочешь?" предложил Бобби. "С утра пораньше? Я не про то. Молоко, сок. Нет, спасибо." Проголодалась. Джулия покачала головой. Мне бы только до полсти до постели, вымоталась, как не знаю что. Бобби обнял её крепко, прижался щекой к её щеке и спрятал лицо в её волосах. Джулия обвела его руками. Так они и стояли, не произнося ни слова. Ласковое тепло, которым они согревали друг друга, изгоняло последние остатки страха. Страх и любовь неотделимы. Открыв душу для любви, становишься уязвим, а уязвим уже всегда страшно. Любовь к Джулии наполнила жизнь Бобби смыслом, и теперь он боялся, если не дай бог с Джулией что-то случится, то и сама жизнь окажется бессмысленной и ненужной. Не разжимая рук Бобби слегка отодвинулся и внимательно посмотрел в лицо жены. Следов крови не осталось. Садина на лбу уже затянулась тонкой жёлтой корочкой, однако о ночных злоключениях напоминала не только садина. Смуглое лицо Джуллии никогда не бледнело, но в минуты тревоги её кожа цвета корицы со сливками приобретала явственный серый оттенок. Именно этот оттенок, вызывавший в памяти мраморный надгробие, лежал на её лице сейчас. "Ну чего ты? Всё обошлось", успокоил он жену. "У меня этот кошмары сейчас в глазах стоит. Я ещё долго в себя не приду". "Да после таких приключений об агентстве Дакота и Дакота будут ходить легенды". "Не хочу я быть никакой легендой. Легенды мертвечина. Но мы станем живой легендой. От клиентов не будет отбой. Чем лучше пойдёт дело, тем скорее толкнём агентство, а там и мечта в кармане. Он нежно поцеловал её в уголки губ. Ладно. Надо позвонить в лавочку и диктовать клиенту на автоответчик дальнейшие указания. Да позвони, а то ведь только завалимся спать, начнутся звонки. Бобби ещё расцеловал её и подошёл к телефону, висевшему возле холодильника. Набирая номер, он слышал, как Джули идёт по коридору, ведущему в комнату для стирки. Едва за ней закрылась дверь туалета, в трубке послышался голос: Вас приветствует агентство Dakota и Dakota. В настоящее время никого. Помощник Бобби и Джулли Клинт Карагиозис. Получил имя в честь киноактёра Клинта Иствуда. Его родители, греки, поселившиеся в Соединённых Штатах, сделали из поклонниками Иствуда сразу после его первого появления на телеэкране. Клинт Карагиозис был неоценённым сотрудником. Ему можно было доверить любое дело. Бобби по телефону в двух словах описал своё бытие в декаданне. И рассказал, как действовать дальше. Повесив трубку, он пошёл в общую комнату, включил проигрыватель и поставил компакт-диск Бэнни Гудмана, грянул стомп Кинга Портера. При первых же звуках мёртвая комната ожила. В кухне Бобби достал из холодильника банку эггнота и два стакана. Напиток из вина, рома или коньяка со взбитыми желтками, сахаром и сливками называется эгнат. Эту банку он купил ещё 2 недели назад к Новому году. Они тогда встречали его вдвоём, по семейному. Но банка с тех пор так и стояла в холодильнике, не открытая. Бобби налил оба стакана до половины. Он слышал, как Джулио в туалете тошнит. Хотя она уже часов 10 ничего не ела, сейчас её прямо выворачивало наизнанку. Долго же она крепилась. Бобби всю ночь боялся, что на неё вот-вот накатит приступ рвоты. Из бара в общей комнате он достал бутылку белого рома, щедро разбавил эгнок и осторожно перемешал ложечкой. За этим занятием Его застала Джули. Лицо у неё было совсем серое. Нет, нет, не нужно, я пить не буду, запротестовала она. Я лучше знаю, что тебе нужно. Я экстрасенс. Угадал же я, что тебя после наших ночных приключений блевать потянет. Вот теперь и слушайся меня. Бобби подошёл к мойке и сполоснул ложку. Нет, правда, Бобби, я не могу, упиралась Джули. Даже музыка Гудмана не помогла ей встряхнуться. Желудок успокоится, в тому же если ты сейчас не выпьешь, то потом не уснёшь. Он взял Джулию за руку и повёл её в общую комнату. Так и будешь ворочаться и терзаться из-за меня и из за Томаса. Томасом звали брата Джули из всех на свете. Они опустились на диван. Люстро бобби не зажёг. В комнату падал только свет из кухни. Джулия подобрала под себя ноги и, повернувшись к Боббу, попевала "Агнок". Глаза её сияли мягким отражённым светом. В комнату заливали звуки одной из самых пленительных песен Гудмана "Твоё нежное письмо". Пела Луиза Тобин. Бобби и Джулия слушали. Наконец, Джулия прервала молчание. "Бобби, ты не думай, я Сунья. Я знаю. Это только кажется, будто я надорвалась. Я так и понял. Меня мутит не из-за стрельбы, не из-за того типа, которого я шибло таётой, даже не от мысли, что я чуть тебя не лишилась. Знаю, знаю. Всё из-за того, как ты обошлась с Расмусоном. Этот крысёнок, конечно, мразь первостатейная. но даже с ним нельзя так поступать. Я совершила гнусность. А что тебе оставалось? Нам по Зарес надо было выяснить, на кого он работает, иначе мы не раскрыли бы дело. Джулия сделала ещё глоток и уставилась в стакан, словно надеялась обнаружить в белой жидкости ответ на мучивший её вопрос. След за Луизой Тобин вступил Зиги Эльман. сладострастное соло трубы. Потом кларнет Гудмана, нежные звуки превратили безликое стандартное жилище в самый романтический уголок на земле. Сегодняшняя выходка с Расмусеном это только ради мечты продолжала Джули. Ведь до Кадайну же важно узнать, кто подослал Расмусена. И всё-таки одно дело пристрелить противника в честном бою. и совсем другое, вот так подло припереть к стенке. Бобби положил руку ей на колено. Колени у неё заглядине. Бобби не переставал удивляться, откуда в этой изящной, хрупкой женщине такая сила воли, выносливость. Оставь, убеждал Бобби. Если бы ты не взяла Расмусана за жабры, то пришлось бы мне. Нет, Бобби. Ты бы так не поступил. Ты вспыльчивый, хитрый, решительный, но есть черта, которую ты никогда не позволишь себе переступить. А то, что я сегодня совершила, это уже за чертой. И не надо меня утешать пустой болтовнёй. Ты права, признался Бобби. У меня бы рука не поднялась. Но я тебя не осуждаю. Да когда ин золотое дно? Завалимо это дело. У нас из подноса ушёл бы солидный куш. Неужели ради мечты мы способны на всё? Конечно, нет. Мы же ни за что не станем пытать детишек раскалёнными ножами или сталкивать с лестницы ни в чём не повинных бабулек, или насмерть забивать новорождённых щенят стальными прутьями. По крайней мере, без достаточных на то оснований. Джулия рассмеялась. Но как-то невесело. Послушай, сказал Бобби. Ты ведь на самом деле добрая душа. И то, что ты крепко прижала Размуссона, это вовсе не от жестокости. Твоими бы устами да мёд пить. Ну мёд не мёд, а выпить ещё вот этой штуки тебе бы не помешало. Да ты знаешь, сколько в ней калорий? Я же буду толстая, как носорожиха. А что? Насороги такие симпатяги. Вобби взял у неё стакан и вышел на кухню наполнить его. Я насорожиков люблю. Что, и в постель бы с насорожихой лёг? Непременно. Любимого тела должно быть много. Она тебя раздавит. Ну уж нет. В постели с насорожихой моё место. Сверху.